Зерна «Союз» ввозил в 1970 году 2,2 миллиона тонн, в 1975-м 15,9 миллиона тонн, а в 1985-м 45,6 миллиона тонн. Прямо экспонента какая-то, хроника катастрофы. Та же ситуация с мясом. Если в 1970 году совок ввозил 165 тысяч тонн мяса, то в 1985 уже 857 тысяч тонн. Еще катастрофичнее выглядит общая отрицательная сальдо торгового баланса Советского Союза по жратве. Если в 1970 году СССР ввозил сельхозпродукции на 1 млрд долларов больше, чем вывозил, то через 15 лет ввоз превышал вывоз в 17,5 раз. То есть закупать еды с каждым годом требовалось всё больше и больше, а денег меж тем становилось всё меньше и меньше. Нефтяные цены начали своё плавное снижение с 1981 года а в 1986-м планирование перешло в пикирование, цены просто обрушились. Если в 1980-м году средневзвешенная цена за баррель составляла 66,1 доллара, то уже в 1986-м – 19,9 доллара. Удивительно ли, что пациент умер? Но, может быть, ценой удушения сельского хозяйства – Савок сделал себе такую крепкую промышленность, что мог завалить весь мир автомобилями, комбайнами и тракторами. Завалить действительно мог, но только насильно. Как писал один из экономистов, ко второй половине 80-х годов наша страна вышла на самые передовые позиции в мире по производству высококачественной техники. Чтобы произвести столько зерноуборочных комбайнов, сколько их стояло в наших хозяйствах на ремонте в 1987 году, американской промышленности пришлось бы работать в 70 лет. От чего происходил весь этот абсурд? От плановой экономики. Если вы в своём организме начнёте слать циркуляры печени, селезёнки или железам внутренней секреции с указаниями чего, в какие сроки и в каких количествах они должны произвести, вы вскоре помрёте, и не стоит этому удивляться. В 1979 году зампред Совета министров СССР и одновременно председатель Госкомитета СССР по науке и технике, весьма между прочим редкий для поздней советской элиты экземпляр партийного интеллектуала, специалист в области теплофизики и термодинамики, лауреат Ленинской и государственных премий, академик Владимир Кирилен, пишет руководству страны докладную записку, в которой указывает, что ситуация в стране очень опасная. СССР закупает продукции машиностроения на 7,5 миллиардов рублей больше, чем продает за рубеж. На покрытие этой дыры уходит две трети всех валютных поступлений от продажи нефти и газа. Оставшуюся треть съедают за кубки еды. Нужно что-то делать, ребята. Ребята даже не почесались. После обрушения цен на нефть... Высшее руководство страны также не ударяет палец о палец, чтобы провести в стране структурные реформы, а просто начинает брать за границей огромные займы. Эти деньги элементарно проедаются, на них закупают за рубежом еду и технику. Коммунисты профукали прошлое и настоящее своей страны, а теперь начали проедать и ее будущее. За эти коммунистические долги – Россия расплачивается до сих пор. Уже перед самым концом империи, прикидывая размеры гроба, который вскоре понадобится для похорона той огромной разлагающейся туши. Последний советский премьер Валентин Павлов, кличка в народе Ёжик, писал: По результатам торговли прошлого года мы стали должниками почти всех стран, даже Восточной Европы, Венгрии, Югославии, В стране тогда в изобилии были только талоны на отсутствующие продукты питания. Мясо, масло, макароны, спички, соль, водка, мыло, сигареты, туалетная бумага – все было по талонам. Отпуск хлеба в одни руки ограничен дошло до того, что даже в Москве на предприятиях в так называемых продуктовых заказах вместо обычных шпрот, печенья юбилейного и сухой колбасы стали раздавать крупу, сахар и хозяйственное мыло. Я сам получал эти пайки. Костлявая рука голода вновь простёрлась над страной. Разные области СССР тогда начали воздвигать на своих границах подобие таможен, запрещая вывоз продуктов питания в соседние области. В Архангельской области выдают 200 г масла на человека в месяц, мяса полкило на человека, сахара 1 кг. В Перми такая же норма по маслу, но масло не выдаётся в связи с его полным отсутствием. В Нижегородской области есть молоко в свободной продаже, но его хватает на 1 час торговли в день. Растительного масла и сахара в Нижнем и Перми нет вообще, поскольку таможней Краснодарского края, Вологодской, Саратовской, Пензенской, Тверской, Липецкой, Оренбургской областей, Татарстана и Украины запретили вывозить стратегические ресурсы за свои границы. Самая лучшая ситуация в стране с солью. Она есть во многих городах, не просто в заказах на предприятиях, но даже в свободной продаже. Однако в Туле, Воронеже, Самаре, Улану-де, Екатеринбурге, Комсомольске-на-Амуре уже нет и соли. В Челябинске начинается трёхдневный мятеж. Помощник президента Горбачёва Анатолий Черняев оставил о том времени следующую запись, напоминающую апокалиптические строки из романа Айн Рэнд. Гибнет урожай, рвутся связи, прекращаются поставки, ничего нет в магазинах, останавливаются заводы, бастуют транспортники. Что будет с союзом? Думаю, что к новому году мы страны иметь не будем. Дефицит хлеба, тысячные очереди у тех булочных, где он есть. Мы на пороге кровавой катастрофы. С чего большевики начали? тем они и кончили. Они приняли страну в разрухе и в полной разрухе сдали её новым властям. Ох, виноват кое-что они всё-таки сделали. Теперь у страны была ещё атомная бомба. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Сегодня, по прошествии многих лет, некоторые граждане сыто ковыряя в зубах зубочисткой любят на досуге порассуждать о том, какая могучая страна у нас была, как её все боялись. Боялись, конечно. Как нормальный человек боится в хлам пьяного опустившегося соседа с ящиком гранат в пустой облупленной квартире. Эти говорящие зубачисткой люди любят поговорить о том, можно ли было спасти, сохранить Советский Союз. И им совершенно не в дамёк то сохранять было, уже нечего.